Арина Теплова. Модистка Ее Величества. Читает актриса Анастасия Рюмина. Глава первая. Двадцать первый век. За окном бушевал май. Чудесный, цветущий окутанный первой листвой и светлыми цветами похучей черемухи. В школах звенел последний звонок, и ученики уже после полудня гуляли гурьбой по петербургским улицам. Сильнее распахнув окно в квартире на пятом этаже, она с интересом и жизненным задором выглянула наружу. Невский проспект шумел жизнью и пах весной. Она любовалась молодыми красивыми девочками в школьной форме с белыми фартуками, высокими долговязыми парнями, которые шли рядом с ними, и вспоминала свою жизнь. У Лерочки, как называл ее покойный муж, тоже сегодня был небольшой праздник. День рождения. 93 года. Сегодня она была одна и никого не ждала в гости. Многих её родных уже не было на этом свете, а внуки жили за границей. Только от них она с нетерпением ждала звонка по телефону с пяти утра. Лерочка не казалась себе старой, совсем нет. В душе она чувствовала себя молодой и активной. Ей казалось, вот только вчера она была такой же школьницей 17 лет в белом фартуке когда ее выпустили из детского дома, и она вступила во взрослую жизнь. Ее время пролетело так стремительно, словно несколько мгновений, и казалось, что она еще не до конца насладилась этой жизнью и еще бы прожила лет сто.